Слушайте, возьмите вы его с собой. А? Кто этот человек? Вы что же, не желаете признавать его, что ли? Он не из наших. А ищи же Ну уж над тем, кто его туда поставил, ломайте голову сами. Прощайте. О, инспектор, инспектор, вы уронили ваш зонтик. Пожалуйста. Квартира прокурора Штреккера. Штреккеру телефона. Говорит канцелярия архиепископа у аппарата Викари Либелиус. Да? Чем могу быть полезен? канцелярии архиепископ стало известно, что вы ведете дело... в э, Увольте меня, пожалуйста, от необходимости произносить дальнейшие слова, господин Штреккер. Я понимаю. Ваше Преосвященство имеет в виду убийство этой девчонки? Э, да, господин Штреккер. Я к вашим услугам. Вы руководите следствием как прокурор, господин штрек Следствие? Дело полиции, ваше Преосвященство. Я должен ждать, пока не будет установлен преступник. Но я информирован о всех подробностях. Вы знаете, что было найдено ну, убитой? Вы, ваше предосвященство, имеете в виду фотографии посетителей этой дамы или некоторые звукозаписи? Она же звукозаписи делала тайно, чтобы шантажировать своих <молк> посетителей. Да-да. <посетителей> <посетителей> Господин Штрекер, мы все люди. И по неисповедимому велению Божьему духовные лица подвержены слабостям простых смертных. Mm. Yeah. Ну, конечно, ваше Преосвященство было бы лицемерием исключать себя из числа простых смертных. Господин Штрекер, его высокопреподобие Просили передать вам, что уважение, каким пользуется наша церковь, требует, чтобы никто из посвященных в духовный сан не был замешан. Я понимаю, никто, но... Никто, господин Штрекер, кто носит одеяние духовных лиц и хотя бы случайно имел дело с убитой. Ваше Преосвященство, передать пожалуйста, его высокопреподобию, что я учту это пожелание. Весьма благодарен вам за внимание. Да поможет вам Бог в выполнении трудной задачи, господин Штрекер. Спокойной ночи, господин Штрекер. До свидания, Ваше Преосвященство. Полицейское управление, четвёртый отдел. Говорит прокурор штрекер Пожалуйста, инспектора Лейпта. Господин инспектора Лейпта нет на месте. Говорит комиссар Мюнц. Ах, Мюнц, это вы? Да. Может ли кто-нибудь подслушать наш разговор? Нет. Связь автоматическая. Тогда докладывайте. Олепти да.